Тут Мануэль воскликнул на испанский лац излишне, клянусь, девой Марией и сердцем святой Росы Лимской, все, что касается письма, я сохраню в тайне. «Даже от Эстебана!» — подсказала Перекола. «Даже от Эстебана!» «Вот давно мы так!» Она жестом пригласила его к стелу, где уже были разложены письменные принадлежности.